Как слабо, нежно, мягко наше тело... Как он её любит! Как слабо, нежно, мягко наше тело... Как он её любит! Пищера! Я слушать не хочу. Я решительно говорю, Мария Васильевна. Так друзья не поступаю А я вам не друг. Что? Ой, я всё выполнил, и я уезжаю отсюда. А я как буду? А вы будете с казанцом. Это кто говорит? Это я говорю. Повторите. А я забыл. Повторите, повторите. А, а вы будете вот с этим вот... А, а, а, а, а, а. Вы М. просто трус. У все музыканты трусливые. А -а -а. Настоящие музыканты, смелые и решительные люди. А я ещё не настоящий музыкант, я ещё студент. Вы, вы просто не настоящий человек. У меня ответственность какая. Самодеятельность. Один дед слева сколько усилий требует. Так выгоните его совсем. А со мной можно делать всё, что угодно. Смеяться надо мной, объясняться в любви. Так я же не объяснялся. Объясняйтесь. А можно? А почему нет? Объясняйтесь и уезжайте в Краснодар к своим скрипичным ключам и гаммам. А вам будет жалко, если я уеду? Нисколечко. О, а тогда какой же смысл мне ехать? Как? Какой смысл? Ну так как же, Мария Васильевна, я же думал, ежели я уеду, так вам будет больно. А ежели вам не будет больно, тогда чего же мне ехать? Не едете? Это еще погуляю. Ой, это за что же? За то, что остаетесь. Как музыкант. Как человек, которого я полюбила. Ой, Не верю. Ой. Механическое повторение. Ну, тогда сами целуйте. Ой, да нашел, да, да, Мария Васильевна, да нашел. Да, Тоже скажете. Ой. Разойдись, стрелять буду. Не мешай, дед, не срывай репетицию. Дедушка, очень ответственная сцена. После цели я за данный объект не отвечаю. Мария Васильевна, Мария Васильевна, пора начинать. В зрительном зале нового дома культуры собралось уже много народу. Маша чубукова выходит на аванс-сцену. А сейчас мы начинаем генеральную репетицию нашего концерта. Вести программу будет конферансье, специально приглашенный из Москвы. Товарищи, товарищи, сейчас я буду конфессорировать. Первым номером нашей программы будет исполнен «Валить». Вот. Сочинение Андрея Птёлки. Вот. Исполняют все, кто могут и кто не могут. Давай, давай занавеску! Один бульвар, другой бульвар, Огни свои зажжёт. Как много здесь среди огней Больших друзей со мной, Но только не среди друзей Себя, тебя одной. Как много здесь среди огней Больших друзей Жей сам он, но только не следи друзей всегда тебя одной. от того тоска печаль жгает сердцу мне и от то стремлюсь я вдаль как будто впал усне пусть город гасит фонари пусть Воздох тебя любовь. Шимпанзе. Ещёлка. Ещёлка. Ещёлка. Не сдаём кепсюх. А мы же ещё номер заявляли. да Ещё самостоятельно приготовили номер. Павлина Казанец и Иван Нелюба. АПЛОДИСМЕНТЫ Что, Что ещё за номер? Самодеятельность. Отрывок из английского драматурга Вильяма Шекспира сцена объяснения Катерины и Петра. О, О Петруча! О, даёй! Как он её любит! Рано, Галя, да. Будет всё. Ну, Посмотрим. Товарищи. Как она его любит! Галя, а что ты? Ты, может, выключишь ты... свой динамик? Мне мила ты чрезвычайно. Я слышал, ты строптивая риска. ну нынче вижу, что всё это в Ты весела, любезно, шалублива. Как вешний цвет мила, хоть молчалива. Ты хмуриться, коситься не умеешь. И губ не кусаешь, как на ежлюке. И склонности прячить нет у тебя. Ты мирно принимаешь женихов приватливыми, кроткими, рычами. Как слабо, нежно, мягко наше тело. Тело – Что тело? Какое? – Тело! Как оно его любит? – А, неходно для палушка. трудов и для борьбы, так с ним согласие. Разве не должны сердца и чувства наши быть нежны? И я была заносчива, как вы, и вспыльчива. Я резко отвечала на слово словом, выходом на выпад. Теперь же вижу я, что копья нашей соломинки, так силы нашей слабы. – Как оно его любит? Нашу слабость я сравнить могла бы, чем, кажется, сильнее, чем мы слабее. Отчешет, отчешет. У твою постель ей ей ей А ты шо? Тише, Степан Григорьевич, это же театр. О, ну подожди, ну дай пошли. У твою постель ей-ей-ей И потом мы оставим болтованию без лишних слов. Вот любить, вот любить. А да ты шо, завидуешь? Сядь. Хотите нет, но я на вас женюсь. Поверь мне, Кыська, муж я по тебе. Клянусь светилом, что дает мне видеть у тебя пленяющую прелесть. Я буду муж тебе, никто иной. Иди скорее ко мне, тебе я поцелую. О, повелитель мой, готова я на все. Я сплю и вижу лишь твои объятие, похожее на обручи железных тесноту. Когда лишь мы с тобой вдвоем одни и меркнет свет и звезды гаснуть в небе! Иди ко мне, иди ко мне скорей! Что-то я не помню этих слов у Шекспира. Нема этих слов у Шекспира! И тихо же! Шекспир же не мог всего предусмотреть! Я всё готова в жертву принести! Открой же и дай жажду утолить! Любой напиток! Всё! твоим услугам Открывай! Давай! Всё, погоди, стоп. Я не видела. Открывай! Открывай! Дай жажду. Дай жажду. Шарик. Бутыли жажду. Дай жажду. Там же дитеатр! Округовая панорама! Иди ко мне сюда, тебя я поцелую. Иди, дай мне Он тебе укусит. Ты что хочешь, чтобы я из тебя газопроводную трубу сотворил и в землю на 4 метра вогнал? Я тебе дам самодеятельность. Я из тебя такого артиста сделаю, что ты меня у цирки на четырёх ногах бегать будешь и через грудь прыгать. А ты что затеяла? А ты что затеял? Ты меня половником по голове била, а теперь по самому сердцу, а по сердцу больнее театр. Знаю я твой театр. И я знаю твой театр. Не отдам! Никому не отдам! Галяйте всем профессиям! Упавлило мое сердце! Моя начальство! Галя, Галя. Моя верховная власть! А... И моя любовь. Ты моя любовь? Твоя. А я твоя любовь? Моя, моя, будь ты неладен! Моя любовь! Тьфу, сакана! Да, Товарищи, товарищи, то, что сейчас вы слышали и видели на сцене, это есть новая интертрепация Шекшпира. А сейчас, значит, следующим номером нашей программы будет исполнена еще одна песня. Называется она «Я простился с тобою, садочек». Вот как она называется. Значит, дирижирует э, э, Палочкой Боря Соколов, вот. И э, э, э, эту песню будет петь все те, кто, значит, поют, вот, и студенты. Давайте за новейшку. Я, я простился с тобою, садочек, <свят> И ушел <свят> от тебя по весне, <свят> Но я каждую, каждую ночку из ночек Вижу вишни сад мой во сне, Но я каждую ночку из ночи Вижу вишни и сад мой во сне. Я глаза твои нежные я вижу, Цвет весенний, что в сердце со мной, И чем я дальше, тем кажется ближе От тебя, мой садочек родной. чем я дальше, тем кажется ближе От тебя, мой садочек родной. Синь, не скучай, я вернуса. Грусть Друг без друга ведь надо не былать. У зелёных ветвей я слонюся и скажу, я вернуса опять. У зелёных ветвей я слонюся и скажу, я вернуса опять. Я глаза твои нежные я вижу. Где б ты не был, ты в сердце со мной. Чем я Чем тем кажется ближе а тебя, мой дружочек родной Чем я дальше, тем кажется ближе От тебя, мой дружочек родной И вот Степан с Павлиной уже закружились в танц Не отрываясь, смотрит на Машу Чебукову Андрей Пчелка И, наконец, наш простак Серафим Чайка Подхватив свою Галину, подхватив свою Галину Такие коленца начал выкидывать, что все вокруг не выдержали и тоже пустились в пляс. <музыка> Наша история заканчивается ко всеобщему благополучию. Настоящая любовь все преодолевает и побеждает. Дорогие товарищи наши, И в счастливое время живет. Жизнь становится краше и краснее, Хорошее советский гордон. Пусть же солнце сияет, Улыбается людям в